Уже 90 лет, как шведскую крепость, переименов... переименована в финскую. Финляндия – это один из самых значительных культурно-исторических памятников страны, и он даже включен наряду со всего несколькими другими объектами страны в престижный список всемирного наследия ЮНЕСКО. До Свяборга Сууменлины Всего четверть часа хода на прогулочном катере, который регулярно отправляется от пристани у рыночной площади в самом центре Хельсинки. И слева, и справа от неё терминалы, у которых швартуются огромные паромы компаний. Викинг line И ещё одно название страницы. 81 отсканированного текста. Кстати, входя в гавань финской столицы, именно на этих судах можно лучше всего понять стратегическое значение крепости для защиты Хельсинки. Пролив с судоходным фарватером так узок, что кажется, будто паром идёт не по морю, а по реке со скалистыми берегами. Вражеские суда ни за что не могли попасть в гавань, Не оказавшись под прямым, почти в упор обстрелом береговых орудий крепости, Хельсинки был неприступен. Сууменлина – не только крепость исторический памятник. Это жилой, очень живописный и спокойный, а того весьма престижный район столицы с населением 900 человек. При этом мало кто знает, что помимо морских трамвайчиков Он связан с Хельсинки и подводным туннелем. Он закрыт для обычного транспорта, но в случае необходимости по нему всегда в Суоменлину за несколько минут домчится, например, в машина скорой помощи. Этапы в истории крепости самым тесным образом связаны с историей Финляндии и Балтики в целом. Рост и расцвет Хельсинки также является заслугой Сууменлины. В начале XVIII века Швеция в двух войнах лишилась на востоке всех своих пограничных областей и крепостей. Чтобы не потерять всей Финляндии, генеральные штаты приняли решение построить центральную крепость для защиты сразу всех восточных областей. Местом дислокации выбрали Хельсинки. На этом месте она должна была стать базой как для армии, так и для флота. Осуществление планов в 1746 году было поручено генералу Августину Эренсверду, который позже был произведен в маршала и получил титул графа. Помощь ему оказывал архитектор Тунберг Эрлен Сверд был архитектором, кораблестроителем, морским и артиллерийским офицером, а в его жизни были только две страсти – свиаборг и флот. На территории своего любимого детища он был похоронен в 1772 году. Он начал строительство в 1748 году и руководил им с небольшими перерывами до самой смерти – Вместо намеченных четырех лет оно длилось сорок и так и не было закончено в том виде, в каком задумал его создатель. Таким образом, солдаты армии, набранные из рекрутов, построили на подступах к Хельсинки на семи скалистых островах, составляющих группу, приводится название, дословно «Волчьи шхеры». В России их называли варкскими шхерами, крепостью у которой общая протяженность крепостных стен составила 8 километров и на бастионах, и укреплениях которых было место для 1300 пушек. Названа она была Свяборгом, шведской крепостью. Безлюдные острова превратились в огромный гарнизон, где жителей было больше, нежели в самом Хельсинки. Внутри стен вырос город, который после Турку был крупнейшим в Финляндии. Во время русско-шведской войны 1808 года крепость была осаждена русскими, и, несмотря на явное превосходство шведов в артиллерии в скобках тысячи орудий против русских сорока, сдана после непродолжительной осады почти неповрежденной. Из восьмитысячного гарнизона погибло всего пять человек. Русским досталось семь с половиной тысяч пленных, более двух тысяч орудий, огромные запасы всякого рода и 110 военных судов. Комендант крепости адмирал Као Кронштетт попал под трибунал по обвинению в измене, а его родственники в Швеции принуждены были менять свои фамилии. В 1809 году Финляндия стала частью Российской империи, и Свябург стал русской крепостью на 110 лет, сохранив прежнее название. Свябург превратился в важную базу российского военно-морского флота. Для гарнизона крепости были построены большие казармы, Господствующий над Гику Мустасари, в скобках, малым черном островом здании, в котором сегодня расположена военно-морская школа, было построено по проекту Кайл Энгеля в 1821-1829 годах как больница. А в 1844 году рядом с ним был возведен второй больничный корпус. В 1854 году для нужд гарнизона по проекту архитектора Константина Тона, в скобках того самого, кто построил храм Христа Спасителя в Москве, здание вокзалов Николаевской дороги в Москве и Петербурге, была возведена церковь во имя Александра Невского. Но Россия, как великая держава, не считала больше церковь, целесообразным укреплять саму крепость. Свяборг оказал большое влияние и на рост Хельсинки, так как через него велось снабжение гарнизона. Именно на поставках Свяборг разбогател знаменитый купец Синебрюхов, получивший монопольное право на производство алкоголя и его продажу. Немалое состояние обслуживая Свяборг сколотило купец недоносков. Едва ли кто знает, что именно в Свяборге родился известный русский литературный критик Виссарион Белинский, чей отец служил гарнизонным врачом. Но о Свяборге русского периода можно услышать и совсем странные истории. Похоже, крепость хранит немало тайн. Я, например, в Свяборге узнала об истории романа Зинаиды Юсуповой про бабушки Феликса есупова и ссыльного декабриста Исакова, которого держали в крепости. Она занимала деньги, сумела вызволить его и вывести в Петербурга, где и скрывала в своем дворце до самой смерти. Гроб Исакова нашли в 1925 году большевики – когда в поисках сокровищ обыскивали её дворец и простукивали стены. Самый же известный трагический и героический эпизод в истории Свяборга – это оборона крепости во время Крымской войны. И именно тогда на его долю выпали самые тяжёлые разрушения. Англо-французская эскадра начала интенсивный орудийный обстрел крепости – 28 июля, в скобках 9 августа 55 года, бомбардировка была жестокой. В течение 45 часов англо-французский флот непрерывно обстреливал крепость днём тремя линиями военных кораблей, коих было 64, а ночью с вооружённых ракетами шлюпок. К тому же обстрел с Виаборга велся мартирной батареей, устроенной французами на маленьком островке Абрахам, лежащем в двух километрах от русских фортов. Устаревшие крепост, крепостные орудия не могли причинить союзному флоту ощутимого вреда. После двухдневного артиллерийского боя эскадра ушла от Свяборга, потеряв несколько мортирных кораблей. Русские офицеры и солдаты крепостной артиллерии и моряки кораблей Балтийского флота до конца выполнили свой воинский долг. 63 из них погибли в сражении, их имена были высечены на мраморных плитах, которые были установлены соборе Александра Невского. А на острове Сантихамина в скобках Сантхами, хами лежащем в Финском заливе к юго-востоку от русской островной крепости Свяборг, по проекту барона Петра Аклотта, того самого русского скульптора, чьи бронзовые кони стоят на Анечковом мосту в Санкт-Петербурге, В 1857 году был сооружен памятник – шестиметровая пирамида, увенчанная православным крестом. Надпись на нем гласила «Убиенным 63-м матросам и солдатам во время бомбардирования Свяборга французским флотом 28 и 29 июля 1855 года». украшала памятник икона Смоленской Богоматери, которая со временем, правда, исчезла. Но в 1996 году икона, писанная по благословению Русской Православной Церкви в мастерской Московского Сретенского монастыря, ему была возвращена, и старый памятник как бы открылся заново. После Крымской войны в крепости была проведена реконструкция, построены новые укрепления и артиллерийские позиции, установлено более современное орудие. Еще позже, в ходе Первой мировой войны, крепостная артиллерия была размещена и на внешних островах. Тогда Свяборг входил в состав флангово-шхерной, позиции крепости Петра Великого и использовался как база минного флота. В начале XX века в Свяборге было около 1500 жителей, не считая гарнизона. Сообщение с Гельсингфорсом поддерживалось летом маленькими пароходами в крепости располагались Станции русского военного флота, доки, арсеналы, матросская школа, казармы, цейгаузы, пороховые погреба, резервуары пресной воды. Еще одним и тоже трагическим эпизодом, благодаря которому крепость вошла в историю России, было восстание гарнизона Свяборга в 1906 году. Большевики возлагали большие надежды на гарнизон крепости в ходе Первой русской революции, но восстание началось преждевременно, и к нему примкнула только часть гарнизона. Поводом для восстания послужил арест комендантом крепости минной роты в полном составе. Дело в том, что в июле в части Балтийской эскадры состоявший в Ревеле, началось сильное брожение. В целях предупреждения десанта матросов на на острова Свябргской крепости комендант отдал приказ поставить мины у входа в Свябргский рейд. За неподчинение приказу минеры были окружены пехотой, обезоружены и посажены под арест, Артиллеристы одной из рот решили освободить товарищей. Последовавшая кровавая схватка артиллеристов с двумя ротами Свябргского крепостного батальона послужила началом этого знаменитого восстания. Восстание было подавлено силами Свябргского крепостного полка и кораблей Болтфлота, который остался верен царю. Во время гражданской войны в Финляндии летом С 1918 года здесь находился концлагерь для финских красногвардейцев, из которых много умерло от голода и болезней. В том же году крепость была переименована в соуменлина в скобках финская крепость, и долгие годы служила военно-морской базой финского государства. После 1918 года в течение более чем 20 лет Там был расположен финский гарнизон. После Второй мировой войны туда вернулась уже лишь незначительная часть военных частей. А начиная с 1973 года Свяборг стал целиком гражданской территорией. Ныне Свяборг – культурный музейный центр. Там живет много артистов и художников. Есть летний театр, Северный институт современного искусства – Суоминлина – одна из основных достопримечательностей Хельсинки. Это обширный музей под открытым небом, который ежегодно посещают более 600 тысяч человек. На укреплениях Суоминлины – многочисленная артиллерия времен развития крепости. Причем все пушки отлиты в России, в основном на Пермском оружейном заводе – и надписи на них только на русском языке. В музее сохранилась шестидюймовая осадная пушка образца 1904 года и другие орудия. Для интересующихся архитектурой Суомин представляет уникальный подлинный в историческом плане объект для посещения. Ее стены протяженностью 6 километров являются шедевром, портификационной техники 1700-х годов. В Суумен-Ленине также сохранилось множество построек, свидетельствующих о более чем столетнем русском периоде. Прибывающего в крепость туриста приветствуют армия, Береговая казарма розового цвета – самое известное здание Суменлины русского периода. Она была сооружена в 1868-1870-х годах. Из подсводов береговой казармы открывается вид на квартал с деревянной застройкой – часть купеческого квартала русского времени. Собор Александра Невского, сооруженный Тоном, в 1920-е годы был перестроен в кирху, купол который сейчас хорошо виден из Хельсинки, а в ее башне расположен действующий маяк. Судьба плит, установленных в соборе в память о погибших моряках-защитниках Свяборга, правда, неизвестна, однако есть предположение, что они до сих пор находятся в подвалах кирхи. А вот здешняя верфь почти не изменилась за многие годы, прошедшие со временем ее постройки, и более того, по-прежнему используется по своему назначению. Эта верфь является самым старым в Европе, действующим сухим доком. Она перешла к попечительскому совету Суоминлины, В 1985 году Совет сдаёт док в аренду зарегистрированному обществу «Виапарин Телакка», который использует бассейн в качестве действующего центра по ремонту традиционных судов. В общем, посещение Свябарга Суменлины- это возможность прикоснуться к живой истории – 110 лет из которой принадлежат и России. Иллюстрации. Вот первые из них, страница 82 сканированного текста. Вид на Свяборг с моря. Страница 83. Чтобы войти в гавань Хельсинки, корабли проходят узким проливом мимо Свяборга. Смотри страницу 82. Или 83 отсканированного текста с фотографии. Княжна Зинаида Юсупова. Портрет работы Кристины Робертсон. 84 страница. Собор во имя Александра Невского. Смотрит страницу «Собор». 85 или 86 от сканированного текста. Улочка Свяборга. 87-я страница от сканированного текста. А вот еще одна фотография. Некогда грозные пушки и крепости сегодня выглядят совсем мирно. 87-я страница.